Глава 16. Лара не сразу сообразила, что происходит и куда ее затолкал Тартис. Мысли кружились в голове ленивым хороводом и отвечали болью на любую попытку сосредоточиться. Глаза слезились от неприятного света магических фонарей, а нос снова раздражал запах серы. Лара только удивлялась, уж к не давно должна была принюхаться. Оглянулась посмотреть, не идет ли любовник следом, но натолкнулась на непроницаемую тьму. Там уже захлопнули ведущую в зал дверь, отрезали все пути назад. Лара с надеждой посмотрела вперед. В конце концов, если бы Тартис хотел ее убить, он не стал бы снимать с нее браслеты. А так она что-нибудь придумает. Вдалеке брежжил кроваво-красный свет, и темное сердце неспешно пошла к нему. Для начала следовало выбраться на воздух, а потом уже пытаться привести мысли в порядок. В черепе стоял гул, и каждый шаг давался с трудом. Магическое поле так и норовило выйти из-под контроля. Лара старалась глубже дышать, морщилась от нежелающего исчезать запаха серы и едва слышно ругалась на хранителей и браслеты. Если бы не они, сейчас наверняка не было бы никаких колебаний. Великий нереаль как бы отлично жилось без договора. Люди и маги, и без него нашли бы общий язык без труда. Придумали бы разумные ограничения, чтобы не смущать ни магов волшебной силой. Научились бы контролировать непостоянное поле темных сердец. Закрепили бы договоренности на бумаге. Обозвала себя идиоткой и тряхнула головой, отгоняя глупое желание. Мечтать о новом договоре, отрицая старый. Все равно, что рабу хотеть не на свободу, а к другому хозяину. Вздохнула и зашагала энергичнее. Не мешало бы разобраться, куда она идет. Надоело духота. Сейчас бы на воздух, к небу. чего то вспомнился Панту в один из тех волшебных вечеров, когда они еще не знали о его созвучной и проводили время, мечтая и строя планы. Они в обнимку сидели на крыше между двух застывших воинственных позах грифонов и думали о будущем. Днем я буду рисовать парадные портреты Толстосумов, шептал Панту на ухо, захватывая в плен ладони ее руку. «А вечерами позировать мне будешь ты, моя огненная королева». «Посмотрим», — вздыхала Лара и терлась затылком о его грудь. Панту только сжимал крепче. Дул прохладный ветерок, накрапывал дождик, а она смотрела в хмурое небо и таяла от счастья. Было уютно и тепло в объятиях ее мечтательного мага. Казалось тогда... Ничего не сможет помешать им быть вместе. Они преодолеют любые испытания. Жаль, что только казалось. Лара смахнула слезу и ускорила шаг. «Поздно страдать, понту уже не вернешь. Ничего уже не будет, ни радости, ни любви, ни картин по вечерам, только случайные попутчики и корыстные хитрецы. Птичий клин, летящий в никуда». Отмахнулась от мысли о нежности Тартиса. «Захочешь повышения, станешь вытворять и не такое». И почти перешла на бег. Сила утекала из тела с бешеной скоростью, и разумом понемногу овладевал шершавый страх. В голове засела мысль, что каждый шаг может стать последним. Никогда с самого первого вздоха силы в крови Лара не чувствовала себя такой уязвимой, как сейчас. Магия напоминала спятившую птичку — еле чирикала и в панике дергала лапками. Нет, она не засыпала мертвым сном, как тогда, когда на руке щелкал адастровый браслет. Скорее металась, пытаясь сохранить поток, но лишь мучилась и расходовала больше. Лара казалась себе попавшим в ловушку хищником, от чего то видела, что там впереди ждет тупик, из которого не выбраться. Красный свет слепил, И сердце стучало все громче, окончательно заглушая биение магии в крови. Чародейка в очередной раз засомневалась в любовнике. Похоже, дознаватель заманил ее в мерзкую ловушку. Какая же она все-таки дура! Взрослая женщина, а туда же. Растеклась сиропом, как девочка, будто ничего лучше этого созвучия не знала. Что ж, теперь понаблюдает, как доверие и безмятежность выходят боком. По спине потекла... Противная капля пота о магии окончательно спряталась на задворках сознания. Стук сердца стал пугающе невыносим. Захотелось кричать и звать на помощь хоть кого-нибудь. Лара в очередной раз прокляла свою доверчивость, корыстного любовника, хранителей, договор и почившего жениха. Неудачно шагнула, подвернула ногу и провалилась куда-то вперед. Рукой толкнулась стену. Та поддалась, и чародейка практически выпрыгнула на... «Крышу Академии!» Здесь дул прохладный ветер, грифоны внимательно и строго оглядывали окрестности, а над головой висело бездонное ночное небо, украшенное мириадами привычных звезд. Лар улыбнулась. Похоже, Тартис все-таки помог ей выбраться, а не отправила на смерть. Хоть какая-то польза от этой связи. Устроилась на ближайшем подходящем для сидения месте башенки вентиляционной шахты и уставилась в небо. Темное, теплое, бесконечное. Вдохнуло полной грудью. Как же сладко было ощущать себя свободной, без браслетов, веревок, с магией и в относительной безопасности. Подумает, как быть дальше чуть позже, а сейчас самое время насладиться покоем. Из эйфории вырвал хруст камня за спиной, Видимо, кто-то пришел составить компанию. Лара сосредоточилась, пытаясь успокоить еще нестабильный поток магической энергии и оглянулась в поисках визитера. «Это я, Зиланд», – поспешили заверить откуда-то со стороны выхода на лестницу. «Помни, я женат на твоей подруге, и она отомстит, если со мной что-то случится». Лара усмехнулась. Шутка удалась, но смеяться просто не было сил. Зажгла магический фонарь. Несильный, чтобы его не заметили снизу. Смотрелась в окружающий сумрак и впрямь разглядела высокую фигуру супруга Меры. Чародея хотелось обнять, его появление казалось добрым знаком, а потом разум привычно кольнуло сомнением. «Почему ты один?» — поинтересовалась Лара, поднимаясь на ноги. «Что-то случилось?» Сердце снова взяло разбег, окончательно прогоняя недавнюю безмятежность. «С Мерой все в порядке», — заверил Зиланд. Он успел приблизиться, и сейчас Лара смогла разглядеть его улыбку и спокойное выражение лица. «Мы подъезжали к академии, и ей стало плохо», — говорит, уловило сильное магическое воздействие. Мера похожа в положении. Он улыбнулся шире и стал походить на объевшегося сметаной кота. И из-за этого сильнее проявляется созвучие. «Мы испугались, что ты опять влипла в историю». Оставил ее у ворот сада, применил заклинание поиска и пошел сюда. Мера сказала, без тебя не возвращаться. «Поздравляю!» Лара улыбнулась известию о беременности подруги. Они с Зиландом вполне заслуживали исполнения давних желаний. Рада за вас. «Спасибо», – кивнул чародей, нахмурился и продолжил расспросы. «Не знаешь, что происходит? Сходил бы на разведку, но, боюсь, жена не одобрит». Лара вздохнула и прикрыла глаза, сдавила виски. Вопрос пробудил массу дремавших до этого момента воспоминаний. В Академии преступники. С ними заодно хранитель договора, а еще Тартис у них в плену. Надо срочно помочь. Перья знают, что придет в голову этим скотам. Если Тартис не растерял созвучие, любая сильная магия рядом может разделаться с ним. «Чужаки в храмовой части», — торопливо начала она, — но договорить не успела. Воздух разрезал неприятный гул, а потом здание Академии тряхнуло так, будто кто-то пытался выбить из-под него фундамент. Сбоку хрустнуло, и один из грифонов, тот, что сидел на самом краю, камнем полетел вниз. Глухо ухнул, разбиваясь о землю. Зиланд выругался. «Надо их остановить», — выпалила Лара и поспешила к выходу на лестницу. В конце концов, сейчас на ней нет браслетов, и она вполне может защитить и себя, и академию. Собеседник поспешил за ней. Не помнила, как спустилась по лестнице, как промчалась по коридорам до нужного поворота. Всегда тихий особняк, будто проснулся. Отовсюду доносились голоса, и на каждом шагу горели дополнительные магические огни. Улавливая не совсем спокойное состояние хозяев, чирикали птахи. Лара понимала волнение других. Слыханное ли дело, разбился один из грифонов-защитников Академии от злых сил. Никогда такого не случалось. Даже во время большого пожара грифоны потеряли парадный вид, но не разрушились. Коридоры мелькали с непривычной быстротой. Лара втягивала носом еще едва заметный запах серы, слышала за спиной дыхание Зиланта, понимала, что чародей, похоже, отстает, но не хотела останавливаться. Чем дальше, тем больше волновалась за Тартиса. Вспоминались пренебрежительные слова Сарта о безопасности мага-предметника, и сердце опять било все рекорды скорости. Против боевой магии не было эффективных приемов за ее пределами. Маг другого умения мог создать простенький щит, но не более того. Именно поэтому безмагическое общество так не взлюбило темных сердец. Каждый из них мог воплотить боевое заклинание. не теряя при этом других способностей, универсальность темных сердец заставляла немагов чувствовать себя беспомощными, накладывать запреты, ограничения и жестокие наказания. Лара никогда не была договоропослушной чародейкой. В юности ей не раз приходилось проверять некоторые запретные заклинания в деле, и сейчас она твердо намеревалась вспомнить прошлое. Страшно не хотелось, чтобы с Тартисом что-то случилось из-за нее. На подходе к залу для жертвоприношений оказалось удивительно шумно и людно. В холле около дверей стояли шестеро высоких магов в форме хранителей договора. Все двери в зал были распахнуты настежь, а к запаху серы примешался дух вековой пыли и едва заметные нотки сырости. Мимо Лары протопали двое со скорбным грузом на носилках. Из-под небрежно наброшенной черной тряпки торчала безжизненная женская рука и кусок платка с ромбами. Темное сердце тяжело сглотнуло и остановилось. По спине пробежался противный холодок, и магическое поле забурлило в досадной ярости. «Что здесь, перья всех возьми, происходит? И где Тартис?» «Сейчас все выясним», — прошептал ей подоспевший Зиланд и успокаивающе похлопал по плечу. Лара вдохнула поглубже. Демонстрировать свою нестабильность при хранителях уж точно не следовало. В ближнем проеме показался еще один мужчина в форме. Лара прищурилась. Явно где-то видела его орлиный нос и узкие темные глаза. Хранитель расплылся в дежурной улыбке и поспешил ей навстречу. «Госпожа Нуини». Он протянул руку и, не дожидаясь, пока Лара протянет свою в ответ, прихватил ее кисть и пожал. «Я Матар Таллер, главный дознаватель по вашему делу. Признаться, думал, вас уже и след простыл. Приятно, что вы вернулись». Лара прикусила уголок губы, раздумывая, а не удрать ли прямо сейчас. Главный дознаватель совсем не внушал ей доверия. Вспомнила, где встречала этого человека. Когда хранители грузили ее в карету сразу после убийства Фанда, мужчина флиртовал с какой-то студенткой у дверей особняка и со смехом говорил «Меня зовут Матар, но вы можете называть меня Мат». «Вряд ли от такого будет толк в расследовании», только лишние хлопоты. «Я хочу видеть господина Нортея». Темное сердце попыталось изобразить улыбку. «Мне кажется, я вспомнила кое-что важное». Дознаватель окинул ее внимательным взглядом темных глаз и потер подбородок. «Раз важное, можете поведать мне. Поверьте, у меня есть полная картина происходящего. Понимаю, вы больше доверяете Тартису, но не знаю, когда он будет в состоянии говорить с вами». Господин Нортей был тут в момент нашей атаки, и я не могу ручаться, что с ним все в порядке. Ларе захотелось разреветься. Оправдывались худшие опасения. К чему был такой сильный удар? Перешла она в наступление, представляя, как душит собеседника. Разве у хранителей нет других инструментов? Господин Таллер снова потер подбородок, и Лара усмехнулась. Только сейчас заметила, что дознаватель побрит участками. где-то кожа еще сохраняла гладкость, а где-то явно просматривалась приличная щетина. «Видите ли, госпожа Нуини, перешел он на лекторский тон. Господин Нарте предупредил нас, что вас удерживают очень опасные преступники, а мы не можем рисковать нашими людьми понапрасну. Вот и выбрали удар наверняка». «Но Тартис...» Лара глубоко вдохнула, пытаясь привести в порядок магическое поле и не разреветься. «Да-да», — отмахнулся собеседник. Про его созвучие я в курсе. Вот что, госпожа Нуини. «Отправляйтесь к себе и выспитесь хорошенько, а завтра с утра мы с вами побеседуем. Вам, подозреваю, тоже досталось. Сейчас пока не до вас, надо разобраться с местом происшествия». Развернулся к дверям и выкрикнул. «Господин Кездин, нам нужен браслет!» Лара инстинктивно спрятала руки за спиной. «Даже если сейчас ее убьют...» Нацепить на себя новую побрякушку она не даст. В дверях появились двое с очередным прикрытым темной тканью телом на носилках. Чародейка еле подавила желание подбежать и заглянуть по тряпку. Торчащий из-под нее ботинок показался уж очень знакомым. Это Мадригаль. Едва слышно шепнул ей Зиланд, и Лара вздохнула с облегчением. А студенте не было никаких сожалений. Следом за хранителями с носилками в коридор вышел коренастый блондин без формы в обычном, ничем не примечательном сером костюме. Окинул Лару и Зиланта внимательным взглядом почти черных глаз и лучезарно улыбнулся. Торсил Кездин. Служба внутренней безопасности хранителей договора. Позвольте, протянул Ларе браслет, совсем простенький, такой же, как носят неумеющие ладить со своей магией студенты. Ничего серьезней у нас просто нет. будто оправдываясь, пояснил он. Зато мы без труда найдем вас, если понадобится. «Вижу, вы пришли к темным сердцам подготовленными», усмехнулась Лара. Планы хранителей сдержать ее этим поднимали настроение. Обходить такие браслеты она умела еще в подростковом возрасте. Разве что сейчас хранители замаскировали под безобидную побрякушку что-то посерьезнее. «Возможно, мы знаем о вас чуть больше, чем вы о себе», парировал господин Кездин. Лара открыла рот отшутиться, но Зиланд больно ущипнул ее за спину, вероятно, призывая к благоразумию, и чародейка покорно протянула руку. «Пусть хранители думают, что контролируют ситуацию». Господин Кездин снова наградил Лару лучезарной улыбкой и щелкнул на ее запястье браслетом. «Вы свободны, госпожа Нуини», — подытожил Матар Талер. «Идите. Здесь только мешаете. Побеседуем завтра за завтраком». «Но я хотела бы видеть господина Нортея», — попыталась настоять на своем Лара. Талер лишь покачал головой. «Сейчас лекарь ему полезнее, чем общение с вами», — Сальна улыбнулся. Пусть даже оно очень приятно. Лара сжала кулаки и глубоко вдохнула, пытаясь успокоить накатывающий гнев. Возникало ощущение, что все вокруг подтрунивают над ее связью с Тартисом специально. К чему было делать их отношения достоянием общественности? «До завтра», — отрезала она так строго, как смогла. «Верю, мы все переживем эту ночь». Развернулась и пошла в новую часть особняка, надеясь, что хранители уже натворили достаточно и больше ничего предпринимать не собирались. Зиланд нагнал ее на следующем повороте и, бережно прихватив за локоть, увлёк к выходу из особняка в сад. «Ты забыла, что мне без тебя нельзя возвращаться к жене?» — вкратчиво поинтересовался он, когда они спустились с крыльца и повернули в нужную аллею. «Нет», – прошептала Лара, – «просто все внутри кипит, вот и бегу, куда глаза глядят». «Ничего», – похлопал по руке Зиланд, – «сейчас отпустят». «Надеюсь», – чародейка заставила себя улыбнуться. Улыбка, скорее всего, вышла натянутой, и Зиланд не видел ее в полутьме сада, но от чего то казалось важным выглядеть не слишком озабоченной. Хотелось создать иллюзию равнодушия к происходящему – Особенно к судьбе Тартиса и к упрекам в связи с ним. Вот уж не думала, что будет волноваться о таком в дни, когда виселицы перед глазами маячат так четко, что не продохнуть. Мера послушно ожидала около кованых ворот. Лара на этот раз совершенно искренне улыбнулась. Если дело касалось просьб супруга, подруга проявляла несвойственную ей сговорчивость. Боевая мера рядом с Зилантом становилась домашней тихоней. Тёмное сердце приблизилось и потянулось обнять. «Поздравляю вас, Мера», – произнеслась чувством. «Прекрасно понимала, что долгожданная беременность для подруги гораздо важнее всего остального». «Месяцев через семь поздравишь». «Рассказывайте, что там? Чуть не завыла от любопытства». Зиланд пожал плечами. Что-то непонятное. «В зале для жертвоприношений засели друзья и подружки Фанда», – перебила Лара. Охранители по-своему навели порядок, просто угрохали, кого могли. Что само по себе как-то неправильно, проявил настойчивость Зиланд и договорил, не допросить, не залезть в голову. Похоже, что-то напугало их, вот они и переборщили. Понять бы что. Мера нахмурилась и прикусила уголок губы, покачала головой. Не думаю, что они сделали это случайно, Зил. Хранители очень расчетливы, придворный гадюшник им и в подметке не годится. «Тебе лучше знать», — с легким холодком заметил Зиланд. Но Мера прихватила его за руку и без лишних слов притянула ближе, прижалась боком, уже на грани всяких приличий, но еще допустимо для тесной компании. «Мера права», — поспешила вернуть собеседников к разговору Лара. «В день, когда убили понту, было похуже, чем сейчас, но тогда всех оставили в живых. А сегодня там засели всего-то три недомага со странными намерениями». «А ты откуда знаешь?» Хором поинтересовались Магреи. «Была там», — отмахнулась чародейка. «Тартис помог мне выбраться через портал». Поймала любопытные взгляды и поспешила покачать головой. Не готова пока рассказывать подробности. «Великий нереаль! выдохнула Мера. «Может, они просто хотели избавиться от тех, кто был там?» «Еще бы понять, кого они ожидали там застать и почему они мешали живым». Невесело подытожила Лара. Предположение не добавляло ясности. Чувствую, самым полезным будет и правда отправиться поспать. Пойдемте. Мера едет домой, неожиданно твердо сообщил Зиланд. Я провожу ее и вернусь завтра утром. Не хочу, чтобы она сейчас была тут. Никто не знает, что взбредет в голову хранителям, а с ее созвучием Мера прошила мужа обжигающим взглядом, но профессор Магрей только покачал головой. Значит, до встречи. Улыбнулась Лара и снова потянулась обниматься, на этот раз на прощание. Не хотелось наблюдать за перепалкой сладкой парочки. В такие моменты страшно сосала под ложечкой, горло схватывало спазмом и противная тоска опускала ледяные руки на плечи. Нет, чародейка не завидовала, скорее жалела о навсегда упущенной возможности. Жаль, что им спонту не хватило ума. не терзать друг друга понапрасну. Если бы выпал второй шанс, она бы все сделала по-другому. Академия встретила запахом сушеных розовых лепестков, магическими огнями и еще не улегшимися гаммам и суетой, но на преподавательском этаже было тихо, будто все профессора предпочли сделать вид, что ничего не произошло. Лара дошла до своей двери, помедлила немного, но заходить не стала. Направилась к спальне Тартиса. Не очень верила, что застанет дознавателя там, но оставить все, как есть, не могла. До боли в груди требовалось убедиться, что он жив. Не хотелось верить, что судьба допустила еще одну смерть невиновного в этом злополучном зале для жертвоприношений. Постучала. Настойчиво и шумно, но бесполезно. В коридор из комнаты не просочилось ни звука, Похоже, ни Тартиса, та ни кого-то другого там не было. Сердце ненадолго сдавило шершавой тревогой, а после навалилась спасительная усталость, и мысли в голове так и норовили остановить хоровод до утра. Лара вздохнула и поплелась в свою комнату. В реальности магические потрясения изматывали гораздо сильнее, чем обещали в учебниках. На полу спальни ожидала записка от детектива. «Госпожа Нуини, постарайтесь...» «Поберечься. В По Академии гуляют подозрительные чужаки. Я приеду завтра с утра и, полагаю, мы проясним, если не все, то очень многое. Март Нафель». «Страшно своевременно», – ехидно заметила Лара и покачала головой. Заперла дверь на замок и оставила в нем ключ. На всякий случай. Приключения в портале не оставили сил на страх, но разумные предусмотрительности никто не отменял. Скинула одежду и улеглась в постель. Попросила у великого на реале сил для Тартиса и закрыла глаза. Обо всем произошедшем хорошенько подумает завтра, когда голова отойдет от дневных издевательств и заработает как следует, а сейчас не мешает поспать. Пережить спокойно еще одну ночь.